Глава 16. Не придумав, что делать, она принялась бродить по комнатам в поисках женских туфель или любой другой обуви по ноги. На столике лежал последний номер Vogue, она поинтересовалась. А посмотреть можно? По губам Олега скользнула одобрительная улыбка. Потом расскажешь, что теперь носят. Итак, Коваленко, верно? Отвечай быстро и без утайки. Кто послал по мою голову, зачем? Что велел? За это дам лёгкую смерть. Я сегодня добрый. Привязанный прохрипел зло. Смерть есть смерть, лёгкая или тяжёлая. Лёгкая даже хуже. Умираешь сразу, а когда тяжёлая, человек ещё живёт. Олег рассматривал его внимательно, почти дружелюбно. Ты прав, признаю. Хорошо, тогда скажи, почему? Думаю, ты допущен достаточно высоко в нашу масонскую ложу. Почему послали за моей головой? Похоже, Коваленко клюнул. Даже не среагировал, когда он назвал организацию масонской ложей. "Не только за твоей", ответил он с грубой насмешкой. "Ты не поб земли. Таких как ты много, тупых тварей, что тормозят прогресс". "Ага", сказал Олег. "Понятно. Но мы, я говорю о тупых тварях. Ведь и раньше тормозили прогресс. Всё-таки твари, да ещё тупые". Почему вдруг бросили такие силы так спешно, чтобы просто грубо убить всех, лишить жизни, не переубедить, не перевербовать, а вот так сразу. Нерационально. В Коваленкох хмуров встретил его взгляд. Был он не молод, твёрд, в нём чувствовалась жилка старого служаки, честного и преданного делу, делу, в которое уверял и которое нашёл правильным и справедливым. А что тебе, чёртОВ нацист, спросил он грубо. Прогресс не остановить. Правда победит во всём мире. Вам не удастся остановить приход добра и культуры во все уголки планеты. Да-да, согласился Алекс Нова. Но почему так срочно? Борьба шла всегда. Вы понятно на стороне прогресса и культуры, то есть на стороне добра, а мы с Волочи на стороне зла, можно даже извечного зла. Но раньше борьба шла по правилам. Ну, отлело. А сейчас вдруг кровь и убийства. Валенка поёрзал, но провода держали его тело крепко. "А ты не знаешь?" ответил он свирепо. "Появилась новая опасность. Надо спешить. Промедление может стоить жизни всему человечеству". Юлия уко kratкой вздохнула. "В какую организацию она попала? Не разу не только о родном колхозе, но даже о судьбах региона или нации. Сразу человечество. Мир сошёл с ума. Тавое и гляди, сбудутся предсказания Нострадамуса". Хотя еще ни одно из его предсказаний не сбылось даже близко. Какая опасность! – потребовал Олег. Коваленко холодно усмехнулся. А ты не знаешь? А нам намекнули, что ты достаточно высокого ранга. Выходит, ты просто рядовой гасильщик? На диване громко фыркнула Юля. Вид у нее был, я так и знала, я же чувствовала. Но когда Олег покосился в ее сторону, она встретила его взгляд милой, понимающей улыбкой. Хоть ты и выпендривался передо мной полковником, но это неважно. Я тебя люблю и такого, без лычек. А ты скажи, предложил Олег, может быть, что ты и пойму, когда увидишь ледовое я или с нашивками. Коваленко оскалил зубы. Плечи его передёрнулись, а взгляд, который бросил на Олега, был уважительным взглядом профессионала на другого профессионала. Да? А тебе говорит что-нибудь такая проблема, как Speed 2? Олег внимательно рассматривал его лицо, двигающиеся губы, вслушивался в интонации. Сказал медленно, с нарочитой небрежностью. Разве это проблема? Я хотел сказать, разве это новая проблема? Коваленко презрительно фыркнул. Я ж говорю, что простой гасильщик, только очень удачливый. Почему? Потому что удачливый, отрезал Коваленко. Остальных уже убрали. А ты ещё бегаешь неубранно. Нет, почему простой. Выше третьей ступени уже все знают, что такое Speed 2. Раз ты не знаешь, скажи, предложил Олег. Разве это тебе не на руку? Чем дольше я тебя слушаю, тем скорее нас могут обнаружить. Коваленко заколебался, дёрнул связанными руками. У меня руки затекли. Гангрена начнётся не скоро, успокоил Олег. Сволочь, сказал Коваленко. Ладно, ты мне ещё попадёшься. Даже если на том свете всё равно восквітаюсь. Хорошо, слушай. Хочешь начинаться с творения мира? От сотворения мира не надо, ответил Олег, подумав, добавил педантично. И от Адама и Евы не стоит. Что такое СПИД-2? Наши специалисты, сказал Коваленко медленно. Его глаза сдвинулись, взгляд скользнул по окнам с опущенными шторами. Ещё год назад выявили первые симптомы. Сейчас подтвердилось полностью. Проще назвать это СПИД-2. Ибо это форма СПИДа. Ну, тот же СПИД. Для простых гасильщиков объясняю, что СПИД это всего лишь ослабление защитной системы организма. По сути, СПИД не болезнь, а просто ослабление щита перед болезнями. Человек умирает не от СПИДа, а от насморка, ангины или любой другой болезни, что внедряется в организм и не встречает сопротивления. Словом, Как если бы бронежилет постепенно проржавел настолько, что его можно пробить из мелкашки. Юлия видела, что Олег кивает, будто Коваленко излагает непрописные истины, а тайные знания, которые сделают его богатым. А что со СПИДом 2? А то, что отныне для заражения СПИДом не требуется быть гомосеком, наркоманом или вести нездоровый, как говорят, образ жизни. Для этого достаточно быть просто ослабленным. Олег спросил, всё ещё со скептическим выражением. ослабленным? Это что за термин? Ослабленным после предыдущей болезни? После восхождения на Эверест? Коваленко пробурчал. Как раз к человеку, спустившемуся с Эвереста, спит не подцепится. На Эверест поднимаются единицы, а вот просиживают задницы перед телевизором сотни миллионов. Да что там сотни миллионов, миллиарды. Больше разве что тех, кто вовсе предпочитает пить пиво на диване. Поглядывая, как другие изтезают себя на тренажёрах, гоняют мяч, шайбу, бегают, докупаются в холодной воде. Олег посерьёзнил. Они все в зоне риска? Все, подчеркнул Коваленко. А это большая часть народа населения. Больше всего это затронет, конечно же, богатые страны, промышленно развитые и так называемые культурные, там, где уже несколько поколений ведут спокойный образ жизни, где любое недомогание глушат таблетками. где уже несколько поколений научились спасать жизнь любому ребёнку, даже очень ослабленному, больному с психической придурьью, которых природа забраковала бы ещё на ранних стадиях, не допустив до продолления больного рода. "Олег сказал растерянно. Чёрт, я просто не знаю, что придумать. Не заставишь же человека крутить педали тренажёр только потому, что появился спид нового поколения?" Коваленко поправил педантично Это не спид нового поколения, это тот же спид. Просто иммунитет людей снизился ещё чуть-чуть в силу его невостребованности. Теперь простым болезням, тем же гриппом и ангинам не требуется помощи какого-то гадкого вируса. Организм человека и так перестаёт бороться. Его несколько поколений приучали, что за него с болезнями поборются таблетки. А теперь всё, кранты. Если не принять экстренных мер, тут вся цивилизация накроется медным тазом. А ты Ты стоишь на дороге. Уверен? спросил Олег. Да, прорычал Коваленко. Сказали люди, которым я доверю всё, а не только жизнь или честь. Олег несколько мгновений размышлял. Юлия видела, как сдвигаются складки на лбу. Но когда заговорил, сказал совсем не то, что ожидала. Понятно. Тебя послал Крапоткин, а за всем этим стоит ещё один человек. Узнаю его речь. Велел действовать самому, но ты сглупил. Велел простому омону арестовать меня. А когда не получилось, тогда уже послал свою группу в националь. Коваленко бешено задёргался. Ах ты ж мразь! Вот для чего ты так расспрашивал? Лохом прикидывался. Не кипятись, ответил Олег успокаивающе. Твоя увлечённая болтовня спасла тебе жизнь. Таких энтузиастов гасить грех. Наверное, и по бабам не ходишь. Сволочь, нам жизнь не дорога, уже пришёл день По чести мира трудов, спидоноссов и таких ублюдков, как ты. Олег не отвечая, посмотрел сквозь занавеску во двор. Юлия ясно видела в его глазах колебание. Вздохнул. Какой из них твой? Коваленко задохнулся на полуслове. Бешеные глаза жрали Олега живьём. Выдохнул с ненавистью. Чёрный мерс, второй от крыльца, ключи в столе, сволочь. Надеюсь, он с бронированными стёклами. сказал Олег задумчиво и дверцами не люблю, когда в догонку стреляют. Он взял ключи, кивнул Юлии, они вышли. Юлия засунула пистолет в сумочку. Руки дрожали, страшно было при мысли, что пришлось бы стрелять, но одновременно разгоралось сожаление, что такой возможности не было. С пугающим холодком ощутила, что в самом деле очень хочется нажать на спуск и услышать грохот выстрела. к её огромному облегчению они вышли как люди через дверь вызвали лифт и долго опускались до самого низа даже ниже она видела что он нажал не на цифру 1 а на значок подвала Юлия спросила удивлённо А как же машина Какая машина Ну ты же взял ключи Ах ключи Он без размаха швырнул их в дальний угол хмурого коридорчика Что ты делаешь Лапушка Работников ранга Коваленко охраняют так, что если бы я не опустил шторы, нас бы уже снял снайпер с крыши напротив. Мы не успели бы взяться за дверную ручку, как нас бы прошили десятком пуль, а только потом подошли бы проверить документы. Запертую дверь подвала открыл без шума, вежливо пропустил красивую женщину вперёд. Юлия с обречённым видом остановилась перед крышкой люка. И что, теперь вся жизнь будет по подземельям? Это у вас под профессия такая? Специализация. Последний раз заверил Олег, но особой уверенности в его голосе она не уловила. Если всё получится, то завтра будем купаться на Багамах, в Майами или в Греции. Всю жизнь это если. Спуск показался не таким жутким, потому что с каждым мгновением приближались к дну, как будто не всё равно. Сорваться с высоты сорокаэтажного небоскрёба на бетонный пол. Или же с высоты десятиэтажного. Но это она понимала умом, а чувства говорили, что ей становится всё безопаснее и безопаснее. Внизу пахло гарью. Стены были чёрными от копоти. Юлии показалось, что подошвы выступают по тёплому. Широкий луч фонарика выхватывал широкие пятна на полу, тут же отпрыгивал к ребристым стенам. И Юлия шла через нечто мягкое, иногда хрустящее, тёплое. Сердце тревожно дёргалось. Мен вот через 10 Олег отоскол дрезину, запустил. Мотор заработал. Он широким жестом пригласил Юлию выбирать лучшее место. Она сразу воспрянула духом, уселась посредине, чувствуя, как тупо ноет внизу живота, а все суставы болезненно распухли. "Спасибо", сказала она извитильно. "Вежливый ты мой. Вообще-то я не знала, что шпионы такие болтливые. Он же тебе целую лекцию прочитал, а ты слушал, развесив уши". Это что, все шпионы такие? Он усмехнулся, молча завёл моторчик, оттолкнулся, разгоняя маломощную дрезину, запрыгнул. Ей показалось, что он весит больше, чем выглядит. Дрезина едва не перевернулась. Лапочка, у нас были свои причины. Какие? Он не был уверен, какую ступеньку я занимаю, потому рассказал так подробно для простого госинщика. Как он выразился? Что за дикое слово? И это ничего не говорит, а для руководителя высокого ранга это тревожный сигнал. Платформа так и не разогналась, катила медленно и печально. Под колесами поскрипывала, иногда их подбрасывала. Из ниш в стенах падал слабый свет. Значит, сказала она упавшим голосом, ты простой, да? А чего же ты тогда так слушал? Она в тайне надеялась, что он гордо ответит, что потому и слушал, что не простой. Но он, не поворачиваясь, качнул головой. Когда человек говорит много, он косвенно выбалтывает много добавочной информации. Есть специальные приемы, как ее вылавливать. Ты же видела. Уже знаю, кто этим всем командует. Его фонарик разгонял темноту всего метров на пять. Юлия всматривалась со страхом, все время ожидая, что вот-вот впереди откроется пропасть. Или же внезапно между рельсами окажется гранитный столб, по который они и, значит, спросила она: "Мы приходили не зря? Я уж боялась, что ты его жутко зарежешь. Кровь на стенах, кишки на полу, расчленённая голова". "Нет, отчленённая голова плавает в ванне, глядя вытаращенными глазами на каждого, кто открывает дверь". "А почему ты его не зарезал?" Олег бросил на неё короткий взгляд. К её аристократическим щекам прилила кровь. Глаза возбужденно блестели. А что, хотелось бы? Нет, конечно. Но ведь ты шпион, да? С правом убивать? Ну и ты и должен был. Он покачал головой. Да чего же ты кровожадная? Правда, по-здоровому кровожадная. Мне показалось, сказала она обрезглаво, что он, хоть и называл тебя фашистом, но сам просто фашист. Может быть, согласился он. Потому и не стал резать, что непростой служака, а человек с идеями, чистый. Елешку тряхнуло с такой силой, что Юлия прикусила язык. Поморщилась, прошипела злобно. Чистый? Ну да. По крайней мере, можно сказать одно с полной уверенностью. Фашисты, нацисты, националисты и прочие радикалы идут люди в самом деле заинтересованные в улучшении общества. Как ты можешь такое говорить? ужаснулась она. Я говорю о желании, усмехнулся он, о стремлении, о чистоте помыслов, ясно. А вот про их противников такое сказать нельзя. Тот-то из них и искренен в защите прав и свобод маленького человека. Но основная масса этих антифашистов, антинацистов и прочих слуг власти, увы, основная масса состоит из дрениного человеческого материала. Девяносто процентов та дрень, что предпочитает оказаться на стороне сильного, победившего. Ну, как в России, где при той власти в коммунистической партии было 17 млн, а потом эти миллионы в один день оказались антикоммунистами, демократами и всем строем ломанулись в церковь. Зато те, кто остался, и есть чистые коммунисты. Ну, есть ещё большой процент существ, которые именуют себя интеллигентами, продолжал он презрительно. И эти существа до свинячьего писка боятся сделать шаг в сторону от своей интеллигентности. Если принято считать, что интеллигент это тот, кто не признаёт нацистов, то это существо будет так и говорить. Если же завтра некие мировые авторитеты скажут, что быть фашистами вполне интеллигентно, даже особенно интеллигентно, эти существа тут же объявят себя фашистами. То же самое. Он улыбнулся. Нет. Не потому, что фашист у власти, а потому что так сказал учитель. Этим существам не так важно быть у власти. тем, куда важнее быть интеллигентами, но своего ума не хватает. А кому его хватает? Вот и ловят каждое слово мировой общественности о новых или вечных. Какая разница в ценностях? Третья причина быть как все люди. Как все люди? Сейчас считается быть теми, кто при словах фашист, нацист, патриот, террорист брезгливо морщится и начинает уверять громко, что он этих людей вообще не считает за людей. Тележка замедлила ход. Олег присматривался, светил фонариком в потолок. Наконец радостно вскрикнул: "Вот оно, люк! Через полчасика будем ужинать на берегу озера", пообещал он. Так что, заканчивая тему, сообщу, что среди фашистов Жюлья сейчас как раз меньше всего. Какой Жюлик станет на сторону пинаемого властями, прессы, церквями и богомольной интеллигенцией? Но ну, разве что самый умный и дальновидный. Зато на стороне партии и власти все остальное жульё, мелкое, подлое и тупое. Единичные честные люди тонут в том море, как искрки в параше. Потому и не ликвидировал? – спросил она. Я вообще не люблю убивать, – ответил он строго, и всегда стараюсь этого не делать. Он встал на тележке на цыпочки, цепкие пальцы ухватились за края люка, плечи напряглись, она видела, как вздулись на шее толстые жилы. Похоже, в других условиях понадобился бы лом, но сейчас крякнуло. Я и на голову посыпалась ржавчина. Толстый железный круг откинулся. Чёрная труба уходила вверх по прямой и тонула во тьме. Олег подпрыгнул, ухватился там внутри, ноги качнулись и пропали. Юлия прислушалась. В черепе было горячо и больно. Мысли плыли серые и тяжёлые, как клочья тумана, но одна возвращалась снова и снова. То, что он слишком болтлив для шпиона, как будто пытается ей что-то внушить, убедить, завербовать на свою сторону.